«Ну, а сегодняшняя ночь?» «Сегодня ночью мы не сделали ни одного шага вперед. Опять-таки, не было никакой прямой связи между собакой и смертью человека. Мы не видели собаки. Мы слышали ее, но не можем доказать, что она бежала по следам этого человека. Тут полное отсутствие мотивировки. Нет, милый друг». Нам приходится примириться с фактом, что в настоящую минуту у нас нет в руках никакого уголовного дела, но нам стоит идти на какой угодно риск, лишь бы установить таковое. А как вы предполагаете этого достигнуть? Я возлагаю большие надежды на то, что может сделать для нас миссис Лаура Лайонс, когда она будет ознакомлена с положением дел. У меня также есть и свой план. Однако каждому дню своя забота, но не пройдет суток, как я, надеюсь, возьму верх. Ничего больше не мог я добиться от Холмса, и он, углубившись в думы, дошел вместе со мною до ворот Баскер-Вильголя. «Войдете вы со мною?» «Да. Я не вижу причин скрываться дольше. Но еще одно слово, Ватсон». Не говорите ничего сэру Генри о собаке. Пусть он верит, что смерть Сельдона произошла так, как Стаплтон хочет, чтобы мы думали. Нервы его будут крепче для испытания, которое ему придется перенести завтра, если я верно помню ваше донесение, и он отправится обедать к этим господам. Я тоже приглашен. Вы должны извиниться и он должен идти один. Это легко устроить. Ну, а теперь, если мы опоздали к обеду, то, думаю, что заслужили ужин.